«Перстень Соломеи. Утром мы с Джансугом наспех позавтракали в гостиничном буфете и тут же позвонили в МВД. Бочарову я коротко доложил, искомой крупной вещью, из-за которой был убит Чкония, мог быть некий перстень Соломеи, причем, по словам Церетели, сведения об этом перстне можно найти в каталоге Музея Грузии выпуска 1912 года». Бочаров обещал тут же связаться с Телецким и попросил быть у него в девять утра. Когда ровно в девять мы вошли в кабинет Бочарова, там уже сидел Эдуард Алексеевич. Как только мы разместились за столом, он развернул лежащий перед ним старинный каталог, тонкую тетрадь огромного формата с потертыми краями. «Константин Никифорович уже ознакомился, послушайте вы». Это редчайшее издание, каталог Музея Грузии, выпуска 1912 года. Слушайте. Найдя нужную страницу, прочел. Перстень Соломеем. перстень из платины с уникальным бриллиантом Шах Джахан 7 масса 17,3 карата, класс Ривер Ис. Бриллиант является одним из исторических бриллиантов мира, изготовлен... Из одного из осколков всемирно известного алмаза «Шах Джахан», в честь которого назван, как известно, из алмаза «Шах Джахан» был изготовлен бриллиант «Орлов», украшающий в наши дни скиптер Российской империи. Бриллиант «Орлов» был подарен Ея Императорскому Величеству, императрице Всероссийской Екатерине II Великой, в день Ея Тезоименинства его светлостью графом Григорием Орловым. Таким образом, бриллиант «Шах Джахан-7» является родственником всемирно известному крупнейшему в мире бриллианту орлов «Шах Джахан-7» — бриллиант редкой чистоты с легким голубовато-зеленоватым оттенком, без видимых включений даже при десятикратном увеличении. История. В 1857 году состоялось бракосочетание дочери царя и царицы Мегрелии светлейшего князя Давида Дадиани и его супруги, светлейшей княгини Екатерины Чавчавадзе Дадиани, светлейшей княжны Соломе Дадиани с принцем Ашилем Мюратом, внуком короля Неаполитанского Иоахима Мюрата, и его супруги Каролины Бонапарт, сестры императора Бонапарта. Памятуй о том, что Светлейшая княгиня Екатерина Чавчавадзе была крестницей ея императорского величества императрица всея Руси Екатерины II Великой, и имея в виду тесную связь императорского дома Романовых с домом Светлейших князей Дадиани, его императорское величество император всероссийский Александр II Высочайше соизволил заказать в городе Амстердаме подарок невесте для вручения в дальнейшем законному супругу перстень с бриллиантом, который был изготовлен амстердамским бриллиантовых дел мастером Петером Ван Ригбомом-младшим. Согласно высочайшему соизволению его императорского величества императора Всероссийского Александра II, Этот перстень рукой ее светлости, светлейшей княжны Соломе, был надет в знак супружеской верности на палец принца Ашиля Мюрата во время торжественной церемонии бракосочетания в храме святого Давида в Зугдиде. В дальнейшем их светлости принц Ашиль и светлейшая княгиня Соломе выбрали местом пребывания Мегрелию, изредка совершая поездки во Францию. После их смерти перстень Соломеи оставался в сокровищнице княжеского дома Диане. После того, как мы с Парулавой посмотрели в каталоге фотографию перстня, Телецкий раскрыл свой рабочий блокнот и продолжил. К этим сведениям есть пояснение научного отдела музея искусств в Грузии. Вот послушайте. После смерти принца Ашиля Мюрата и княгини соломе Дадиани Мюрат местонахождение перстня постоянно менялось, поскольку князья Дадиани имели три разные резиденции в Зугдиди, Салхино и Сенаки. Последним местонахождением перстня Соломеи перед 1917 годом считается Зугдиди. Однако, после систематизации и приведения в порядок экспонатов исторического музея в Зубдиде в 1922-1924 годах, куда были переданы все ценности княжеского дома дадиани перстня Соломея в музее не обнаружено. Свидетельство о том, что перстень Соломеи был после революции вывезен потомками Соломе дадиани Мюрат и Ашиля Мюрата, сомнительны. До сих пор никаких публикаций и сообщений о появлении перстня Соломеи за границей нет. Таким образом, после 1922 года перстень Соломеи, ценная историческая реликвия, считается пропавшим. Дочитав запись, Эдуард Алексеевич поднял от блокнота голову иными словами очень похожим, что Церетели сказал правду. Георгий Ираклиевич «Дело-то серьезное», — обратился ко мне Бочаров. «Все говорит о том, что именно этот перстень и собирается вывести преступная группа. Фотографию его мы сейчас размножим и разошлем по таможенным пунктам, но кто знает, как они собираются его вывести. Может, Дип багажом? Есть какие-нибудь соображения по дальнейшим действиям?» «Во-первых, надо попробовать найти Сулханишвили» предложил я. «Кто это? Официант из Галисии, близкий друг Чкония. Исчез сразу после его смерти. На следующий день после убийства Чкония Сулханишвили выехал из Батуми, но куда он здесь делся, неизвестно. Напишите его данные и приметы, а мне дайте выписать батумские телефоны из книжки Чкония. В поисках Сулханишвили они могут помочь». «Есть на заметке еще кто-нибудь, кроме Сулханишвили?» «Есть! Малхастой Муразович Гогунава из Тбилиси!» Я рассказал все, что удалось узнать о Гогунаве от звонка таинственного Малхаза Виктору учкония до информации, полученной от Замтарадзе и Церетели. Бочаров обратился к Телецкому. «Эдуард Алексеевич, вы никогда не слышали эту фамилию Гогунава?» Телецкий покачал головой. «Не слышал, и это меня пугает. Судя по всему, контакты у этого гагунавы сведены до минимума. Тихушник. У вас есть о нем хоть какие-то данные?» «Домашний телефон в Тбилиси. Может, прямо сейчас и позвоним?» — предложил Телецкий. Бочаров решительно придвинул ко мне аппарат. «Георгий Иракливич, звоните, раз уж вы этим занимаетесь. Хорошо». Я набрал твилистский код и номер Гагунавы. Номер соединился легко, почти тут же. Молодой женский голос с явно московским выговором сказал «Слушаю вас». «Простите, мне нужен Малхаста и Муразович». «Его нет, кто его спрашивает?» «Хороший знакомый из Батуми». «Это не Элия Соломонович?» «Нет, простите, а я с кем разговариваю? Вы его родственница?» «Жена». «Извините, не знаю вашего имени отчества. Лариса, Лариса, понимаете, очень уж мне нужен Малхаста Емуразович. Где он сейчас?» «В Галисе». «В Галисе?» Я посмотрел на Бочарова, тот ободряюще кивнул, и я быстро добавил «Батона Малхас остановился не у Вити Чкония. «Зачем у Вити? Нет, мы снимаем квартиру в Галисе на все лето». «И когда он уехал?» — Вчера рано утром на машине. — Лариса, мне нужно срочно дать Батона Малхазу телеграмму. Подскажите точный адрес. — Пожалуйста, Галисия, Рионская, 6. — А что нужно, я могу передать. малхаз Муразович должен сегодня позвонить. — Спасибо. Лучше я сам дам телеграмму. До свидания. — До свидания. Положив трубку, я посмотрел на Бочарова. — Константин Никифорович, соедините меня с нашим РОВД... Потом я все объясню. Бочаров набрал на селекторе номер. Я взял трубку. Номер отозвался сразу. Слушает Чхартишвили. «Здравствуйте, Арчил Есонович. Беспокоит вас Квишеладзе. Звоню из Батуми. Срочная просьба. Проверьте одного человека в Галисе. Запишите данные. Готов, диктуйте». «Фамилия Гагунава, имя, отчество Малхас Муразович тбилисец. Приехал вчера из Тбилиси на своей машине. Живет в квартире, снятой на все лето. Адрес Рионская, 6. По-моему, это последний дом на горе. Там должен быть телефон. Позвоните туда. Сделаю, если найдем, о чем с ним говорить». Задайте несколько вопросов, касающихся Чкония. Я в кабинете Константина Никифоровича. Как выясните, звоните сюда. Хорошо, ждите, я позвоню. Я положил трубку. Объяснять, что к чему было излишним. Бочаров и Телецкий и так все поняли. Парулава тоже. Полистав записную книжку Чкония, я без труда обнаружил упомянутого Ларисой Элия Соломоновича с батумским телефоном. Чуть позже нашел адрес Галисского дома, где снимал квартиру Гагунава, Рионская, 6. Ткебучава Ирина Калистратовна. Показал обе находки Бочарову и Телецкому. Бочаров записал телефон Элия Соломоновича, чтобы выяснить его личность. Не успел он положить ручку, как раздался телефонный звонок. Полковник отозвался. «Слушаю, да?» Арчил Есонович, у меня. Передаю. Я взял трубку. Арчил Есонович? что уже выяснили? Георгий Ираклиевич, тут такое дело. Этот гагунава Малхастай Муразович действительно приехал вчера в Галиси на собственной машине, но ночью свалился вместе с ней в Рионский провал по предварительным данным, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Ну и... погиб? Арчил Есонович, а ваше мнение? Насколько я знаю, все сходится на том, что это несчастный случай. гагунао возвращался домой после посещения ресторана. Поднимаясь на Рионскую, не вписался в поворот. Машина упала с высоты 15 метров. Водитель разбился насмерть.